должна быть готова к совместным операциям с пингвином против норвежского китобойного флота. В момент получения этой радиограммы ни Кранки, ни штаб в Берлине не знали, что одинокий волк... Эрнс-Феликс Крюдер, командовавший «Пингвином», имел собственный план захвата всего норвежского китобойного флота без единого выстрела, используя элемент внезапности. Этот план был разработан Крюдером и его офицерами на основании перехваченных радиопереговоров между норвежской китобойной базой «Олевегер» и китобоями, разбросанными по всей «Антарктике». Более того, Крюдер решил осуществить эту операцию самостоятельно, без помощи большого брата, адмирала Шейера. Сторштадт запаздывал. 4 января танкер еще не появился, и Крамке стал беспокоиться, не захвачено ли судно англичанами. Шейер поднялся на север по 15 градусу западной долготы, надеясь встретить танкер. На рассвете следующего дня сигнальщики заметили дымок над горизонтом. Это был Сторштадт. Юный офицер поднялся на борт Шейра и доложил Кранке на мостике. Призовой танкер Сторштадт прибыл в ваше распоряжение, господин капитан первого ранга, доложил лейтенант Ханнефельд. Рад это слышать, дорогой Ханнефельд, приветствовал юношу Кранке. Как прошел поход? Были ли какие-нибудь ЧП? «Ничего особенного не случалось», — ответил лейтенант, — «только на ревущих сороковых нам слегка досталось. Судно трещало по швам, потому мы и опоздали. Собственно, и докладывать не о чем. Все пленные на борту и ведут себя спокойно». «Хорошо», — сказал Кранке, — «я могу что-нибудь для вас сделать?» «Да, господин капитан первого ранга», — смутился молодой офицер. Нам очень нужно продовольствие. Особенно хотелось бы настоящие картошки. Мы почти месяц сидели на сушеных овощах. Это легко сделать, Ханнафельд улыбнулся Кранке. Вы получите картошку и много чего еще. Как вы относитесь к яйцам и мясу? Скажем, если я вам дам 50 тысяч яиц и несколько тонн мяса. Лейтенант Ханнефельд решил, что с ним шутят, и недоверчиво улыбнулся, как улыбаются люди, когда их разыгрывают. Конечно, глупо просить картошку в Южной Атлантике у командира корабля, который уже два месяца не был в порту. Кранки понял, о чем думает юноша. Я говорю совершенно серьезно, подтвердил свои слова Кранки. Посмотрите, он стоит судно с желтыми надстройками. Это дюкеза. Она набита продуктами. «Там вы получите все, что пожелаете. За счет мистера Черчилля». «Еще есть проблемы?» «Никак нет, господин капитан первого ранга». Кранке только сейчас обратил внимание, насколько худ лейтенант. Темные круги под глазами, бескромные впалые щеки, болтающиеся на худом теле китель. «Вы выглядите очень уставшим, Ханафельд, заметил Кранке, — «просто измученным». «Немного устал», — согласился лейтенант. «Почти месяц не сходил с мостика. Но все в порядке, господин капитан первого ранга». «Я пошлю офицера и рабочую партию, чтобы заменить вас, пока будет передача топлива», — распорядился кранки. «А вы оставайтесь у нас, поешьте как следует, отоспитесь. Вам еще понадобятся силы на долгом пути до дома». «Большое спасибо, господин капитан первого ранга».